Глава третья. Иглы на подоконнике. Птица исчезла незадолго до рассвета. Не улетела, не испарилась, а просто исчезла, словно все это время было не более, чем галлюцинацией. Сомнамбулическое состояние Марьи сменилось крепким глубоким сном, и она обмякла на моих руках. Меня колотило озноб. Я еще долго сидела на полу, не сводя с окна, слезящиеся от напряжения глаза. Только когда первые солнечные лучи заглянули в комнату, я нашла в себе силы подняться. Ноги затекли без движения, в подвернутой лодыжке стреляла болью. Марья так и не проснулась, пока я с трудом, едва сдерживая стон, тащила ее на кровать. Спящая сестра стала на удивление серьезной. Нахмурив брови и в ниточку сжав губы, Она сосредоточенно смотрела сны. Надеюсь, обычные сны, а не кошмар про огромную мертвую птицу. В том, что птица была не кошмаром, а кошмарной реальностью, я убедилась, взглянув на карниз снаружи. На металле остались глубокие царапины и вмятины, рядом темнели густые и вязкие капли. Я не сомневалась, что если открою окно, мне в нос тут же ударит запах гнили и разложения. Я решительно взяла за телефон. Сегодня пятница. Могу сказаться больной и откреститься и от учебы, и от работы. Мне нужно время, чтобы защитить сестру от адской птицы, и я не собираюсь его терять. После бессонно нервной ночи у меня в голове что-то щелкнуло, и сложился пазл из вчерашних статей про обереги сказок и страшилок. Я понимала, что тварь, прилетавшая ночью, не существует в обыденном рациональном мире, просто потому что не может существовать. Она — порождение потустороннего мира, выбравшиеся из сказок и страшных легенд, и бороться с ним следует методами из сказок. Я развернулась и, прихрамывая, покинула комнату. И тогда сестры воткнули в окно ей ножи острые и иглы железные, чтобы прилетел финист, да изранил крылья. Иглы острием вверх служат оберегом от незваных гостей. Нечисть всегда отгоняли железом. Я чувствовала себя круглой дурой, но когда все рациональные средства бессильны, приходится прибегать к иррациональным. До пробуждения Марии я успела набрать по всей квартире иголок и гвоздей. Ножи брать не стало. Вряд ли современная нержавейка будет так же эффективна против сказочной твари, как старое доброе холодное железо. Пока я потрошила домашние запасы гвоздей и инструментов, об меня споткнулась мать, злобная, как бешеная собака. Она попыталась устроить очередной скандал с рукоприкладством, но наткнулась на мой взгляд, сдулась и убрела на кухню к бутылке. «Что ты делаешь?» — враждебно спросила Марья за спины. Я как раз закончила соскабливать с внешнего подоконника бурые капли, то ли крови, то ли гноя. От них действительно попахивала но не так сильно, как я боялась. — Да ты вообще психованная. Окна осенью открывать. Холодно же. — Холодно, оденься. Бессонная ночь, измотавшая мне все нервы, притупила эмоции. — Раньше я бы огрызнулась на сестру, рыкнула, чтобы она под руку не лезла. Сейчас же просто отмахнулась, не отвлекаясь от своего занятия. Мне нужно придумать, как прикрепить гвозди и иглы к пластиковому окну. Почему-то ничего, кроме изоленты, в голову не приходило. Марья, кутаясь в одеяло, заглянула мне через плечо, некоторое время наблюдала за моими действиями, а потом спросила, не скрывая издевки и брезгливости. «Ты что, с матерью пить начала?» Я коротко оглянулась на нее, смерив равнодушным взглядом, и снова вернулась к гвоздям и иглам. «Нет», — убежденно произнесла Марья, разглядев мои красные глаза и белое лицо. «Ты наркоманка! Я так и знала, что ты ненормально агрессивная психичка! И на этот выпад я не обратила внимания. Плевать, что она говорит и что думает, главное, чтобы она была в безопасности. А в зеркале я действительно выглядела ужасно, так что хотелось перекрестить отражение» мария уже унеслась в школу, а я все продолжала медленно и сосредоточенно крепить гвоздик к окну. Надеюсь, изолента и скотч их удержат, и они смогут отпугнуть мертвую птицу. Часть игл я решила прикрепить уже с внутренней стороны стеклопакета, на всякий случай. Последняя линия обороны, которая никого не спасет. Днем я спала урывками, вздрагивая от каждого шороха, но это всего лишь мать бродила по дому. Наконец, сквозь вязкую дрему, я услышала, как хлопнула дверь. Вернулась Марья. С трудом разлепив глаза, я механически взглянула на время. Девятый час. Марья никогда так поздно не приходила. Видимо, хотела как можно дольше не появляться дома, где ее ждали алкоголичка-мать да свихнувшаяся сестра. Я равнодушно следила, как Марья настороженно заглядывает в комнату, не решаясь войти. «Заходи уже, не бойся», — вздохнула я. «Не покусаю, даже ругать за позднее возвращение не буду». «Попробовала бы ты ругать», — проворчала сестра, но зашла, таща рюкзак в опущенной руке и не сводя с меня подозрительного взгляда. Я только криво усмехнулась. «С тобой сегодня ничего не случилось?» Марья остановилась посреди комнаты, взгляд стал совсем загнанный, как у маленького зверька под когтями совы. «В каком смысле?» «В прямом. Все было как обычно? Ничего подозрительного не заметила?» «Да», — фыркнула Марья, немного расслабившись. «Заметила». Я напряглась. Почему-то я считала, что птица будет прилетать только по ночам и только к нам, совершенно выпустив из виду, что она могла охотиться за Марией и днем по всему городу. Да даже если птица боится света, у нее все равно в распоряжении много времени. Темнеет рано, а Марья любит шляться где-то допоздна. «И что же?» «Что, сестра свихнулась!» Грубо отрезала Марья и, бросив рюкзак на пол, плюхнулась на кровать и уткнулась в книгу. Я только обессиленно закрыл глаза. «Я обязана ее защитить, но, Господи, она же сама мне мешает!» Ночью я опять не сомкнула глаз. Неотрывно смотрела в окно, Замиранием сердца, ожидая, что на подоконник опустится огромный крылатый силуэт, просто проигнорировав мои усилия. Но все было спокойно. Марья посапывала, как сурок, снова невообразимо серьезное погруженное в сновидение. За окном мелькали какие-то тени. Но это вполне могли быть обычные ночные птицы, которых мое воображение превратило в мертвых чудовищ. Когда на часах замигало 3.00, Я заставила себя закрыть глаза и уснуть, понимая, что от всеночного бдения пользы не будет. На удивление, кошмары мне не снились. Мне вообще ничего не снилось, словно я закрыла глаза и через мгновение их открыла, привлеченная шорохами у окна. Даже не успев испугаться, что снова прилетела тварь, я подскочила на кровати. В тусклом осеннем свете, Марья пыталась отодрать от внутренней рамы иголки. Она сосредоточенно сопела и ничего не замечала. «Оставь!» — хриплым с голосом велела я. Сестра вжала голову в плечи и резко обернулась, чуть ли не пряча ладони за спину. «Оставь! Так надо!» «Ты просто рыхнулась. мария наконец, выпрямилась и скрестила руки на груди. «Даже если так?» — миролюбиво ответила я. Ты разве не простишь мне этот маленький каприз? Меня наполняла эйфория от осознания того, что ночь прошла легко и спокойно, и Марья, вот она, насупленная, злобненькая, стоит передо мной и привычно огрызается. За то, что все в порядке, что с ней ничего не случилось, что она жива и здорова, я готова была простить ей любое хамство. Марья фыркнула и удалилась. Я достаточно хорошо узнала сестру и понимала, Попыток она не оставит. Рано или поздно она вытащит эти иглы просто чтобы досадить мне. Если я хочу ее защитить, я кровь изнесу должна что-то придумать за эти выходные. Полная самых тяжелых предчувствий я попалилась умываться, и в зеркало на меня взглянула изможденная бледная девица с воспаленными глазами. Да, такую немадрено за наркоманку принять. Интересно, как только от меня еще в университете сокурсники не шарахаются? В голове крутились обрывки мыслей, но уцепиться за них не получалось. Я ощущала только отупляющую усталость, и в ответ на необходимость что-то делать, о чем-то думать, в груди поднималась темная волной отчаяния. Хотелось свернуться в клубочек и скулить. Хотелось, чтобы меня обняли и пожалели. «Да мало ли что мне хотелось!» Собрав намокшие концы волос в хвост, я слепо толкнула дверь, выходя из ванной, и едва не зашибла стоящую у входной двери Марью. Сестра сжалась и злобно зыркнула на меня из потупавших на лицо прядей. Собралась куда-то? как можно мягче спросила я. Отпускать ее не хотелось, вдруг и в городе на нее сможет напасть птица. Не твое дело. Я только устало покачала головой. Мне бы все и объяснить. Рассказать, какую жуткую сцену я увидела прошлой ночью, но... Не поверит. Даже выслушать не потрудится. Стоило мне представить, как я говорю об огромных птицах за окном, о ее сомнамбулизме, так у меня сразу не немел язык и перехватывало дыхание, словно слова уже застряли рыбьей костью в горле. Я и так ощущала себя дурой, а снова ловить пренебрежительный и испуганный взгляд сестры не хотелось. «У тебя конец четверти на носу», — напомнила я. «Может, лучше подготовиться к контрольным, чем...» Я с трудом проглотила резкое шляться неизвестно где. «Гулять в плохую погоду». «Тебе-то какое дело до моих оценок? Ты мне не мать!» Это был запрещенный прием. Но Мария использовала его настолько часто, что он уже перестал действовать. «Вот именно я не наша мать, и я переживаю за твоих проблем». «Я из кожи вон лезу, чтобы обеспечить тебе будущее. Может, хоть в этом ты мне поможешь?» Сестра набрала в грудь воздуха, словно готовясь к долгому спору, но потом выдохнула, как-то разом успокоившись, и начала расшнуровывать кроссовки. Весь день я провела за ноутбуком, старательно разыскивая хоть какую-нибудь информацию. Читала форумы, блоги, статьи. Вот только реальных историй было мало, больше мрачных, но не страшных выдумок. Складывалось впечатление, что о происходящей жути молчали. То ли старались не будить лихо, то ли считали, что если о чем-то молчать, то оно исчезнет. Глупо. Марья уже давно закончила симулировать подготовку к контрольным, и теперь в наушниках смотрела сериал на такой громкости, что я слышала отголоски реплик персонажей. В конце концов, я нашла пару интересных статей и просидела за ними до глубокой ночи, даже не заметив, как в комнате стемнело, и единственным источником света остался мой монитор. Марья завалилась спать, с головой спрятавшись под одеяло. Я с нажимом помассировала веки, под которые словно раскаленного песка насыпали. День оказался потрачен зря. Ночью мне приснилось, как Марья неподвижно стоит у окна, блаженно глядя на небо. На лице у нее все та же жуткая приклеенная улыбка и неподвижные стеклянные глаза. Конечно же, мне это снилось. Иначе откуда я знаю, что сестра улыбалась? Воскресенье началось с воплей. Я подскочила на кровати и бросилась на кухню, с просонью, не сообразив, что кричала не Марья. Сама Марья топала за мною следом, инстинктивное любопытство оказалось сильнее ее нелюбви к матери. Ничего удивительного не случилось. Мать снова сломала руку и теперь сидела на полу и рыдала, жалея себя. От ее подвывающих всхлипов начала болеть голова, и я плеснула ей в лицо воды, чтобы она заткнулась. Хотя нестерпимо хотелось отвесить ей тяжелую плюху, как ей любит раздавать она сама. Марья быстро потеряла интерес к происходящему, и, дождавшись, когда я зафиксирую матери руку и уведу ее, спокойно уселась завтракать. Все повторялось как по сценарию. Раз-два в год мать умудрялась упасть на ровном месте и что-нибудь себе сломать, каждый раз превращая это во вселенскую катастрофу. С 17 лет я брала ее за шиворот и тащила в ближайший трампунт. Раньше этим занимался отец. В трампунте мать уже узнавали и относились к ней со снисходительным пренебрежением. Даже старались принять побыстрее, наложить гипс и отправить в освояси, чтобы она не нервировала остальным беспрерывными рыданиями. Но сегодня было неожиданно много пациентов. В коридоре резко пахло кровью и медикаментами, а на узеньких скамеечках сидели мрачные подростки с ожогами разной степени тяжести. Да хулиганились. Знакомый врач поздоровался на ходу, сочувственно покивал на рассказ об очередном переломе и даже послал ассистента в кладовку за стулом для матери. Ждать предстояло долго. Краем уха я прислушивалась к разговору обожженных пацанов, вернее, к тем обрывкам фраз, что пробивались через мамины всхлипы. Время тянулось утомительно медленно. Я физически ощущала, как она уходит водой из рук, лишая меня возможности защитить сестру. Я тихо бесилась из-за этого, едва сдерживалась, чтобы не наорать на мать, как не вовремя сломавшую руку, на подростков, болтающих без умолку, на врачей, бегающих туда-сюда, но не обращающих на нас внимания. Пару раз даже возникало желание плюнуть на всё и свалить домой, оставив мать одну. В конце концов, она взрослый самостоятельный человек — но ответственность не позволяла. Чем дальше двигались стрелки часов, тем сильнее на меня накатывал страх, словно я опять упускала что-то безумно важное и необходимое. Я пыталась убедить себя, что Марья дома и в безопасности, но не получалось. Когда в кабинет позвали мать, я уже едва не приплясывала от нетерпения, проклиная все на свете. Хорошо, хоть пацанов уже по домам отпустили, долечивает результаты их смелых экспериментов. Домой я тащила мать практически за шкирку, постоянно срываясь на бег. Тупая боль в лодыжке только подстегивала, напоминая об ужасной ночи. Когда я увидела, как последний троллейбус в наш район пытается уйти у нас из-под носа, я чуть ли не зарычала и бросилась бегом его догонять. Мать, охая, семенила позади. «Что ж вы так бедную женщину бегать заставляете?» Попенял мне кондуктор на входе, но я одарила его таким бешеным взглядом, что он заткнулся и молча продал нам билеты. Я прикрыл глаза, отчитывая минуты до возвращения домой. Только вот бежали мы зря. Через пару сотен метров, даже не доехав до следующей остановки, троллейбус дернулся и остановился. «Электричество отрубилось», — пояснил мне водитель, — раздраконенный не меньше меня. Он нервно щелкал пальцами. «Хотите — можете ждать, когда снова поедем. Не хотите — идите пешком». Я с трудом подавила разочарованный вздох. Одна я бы бросилась бежать домой, так меня тянули нехорошее предчувствие, Но мать демонстративно сидела и смотрела в окно, всем своим видом показывая, что с места не сдвинется. Трезвая и заплаканная, она была даже похожа на человека и вызывала жалость, а не омерзение. Мне оставалось только смириться и бессильно наблюдать, как темнеет небо за грязным окном. Мы вернулись, когда на улице уже горели фонари, и тепло и уютно светились окна домов. Я задрала голову, ища наши, но они были темными и безжизненными. На краю сознания промелькнула мысль, что я опоздала, и непоправимое случилось, но я запретила себе об этом думать. Квартира встретила нас с холодом и тишиной. Мать, дождавшись, когда я её разую, поплелась на кухне за бутылкой, даже не пытаясь снять куртку. Я медленно, всячески оттягивая неприятный момент, прошла в нашу комнату. В распахнутое окно задувал промозглый ветер. Он же раскидал все мои бумаги по полу. Настольная лампа Марьи едва мигала, собираясь перегореть. Иглы были вытащены из внешнего и с внутреннего подоконника. Марьи в комнате не было. А на подоконнике снова лежали соколиные перья, на том же самом месте, словно приклеенные.